Дикая сила, звучавшая в словах этого человека Сила, с которой спали все оковы Была поистине страшна Он замолчал и ухватился рукой за выступ кладбищенской ограды Точно собираясь выворотить камень Ни одному человеку не дано знать до поры до времени Какие в нем таятся бездны Некоторые так никогда и не узнают этого Пусть живут в мире с самими собой и благодарят судьбу Но мне эти бесдны, открыли вы Вы составили меня познать их И с тех пор это море, разбушевавшееся до самого дна, не может успокоиться Мистер Хедсон, я не хочу больше вас слушать Остановитесь, замолчите Так будет лучше для нас обоих Пойдемте, поищем моего брата Нет, нет Подождите, мне надо высказать все. Я не знаю покоя с того самого дня, как заговорил об этом и остановился, не высказавшись до конца. Вы встревожились? Мое несчастье заключается еще и в том, что говоря с вами или о вас, я, я запинаюсь на каждом слове, а если даю себе волю, то дохожу до безумия. Вон, фонарщик, он сейчас уйдет. Умоляю вас, сделаем еще один круг. Вы напрасно тревожитесь. Я могу сдержать себя и сдержу, обещаю вам. Она покорилась его мольбе. Что же ей оставалось? И они еще раз обошли кладбище, молча ступая по каменным плитам. Фонарщик зажег один за другим фонари. При их свете суровая серая колокольня будто отступила вдаль, и они опять остались наедине. Хедстон не произнес ни слова до тех пор, пока не дошел до того места, где несколько минут назад прервал свою речь, и там опять ухватился за выступ ограды. И потом, начав говорить, он смотрел не на нее, а на этот выступ и все сильнее впивался в него пальцами.